Глава тридцать третья Запрет После того, как Эва плохо себя почувствовала, Артур сразу повез ее в больницу, причем настаивал, чтобы они съездили не к ее врачу, а в какую-то неизвестную ей клинику. И ей от этого было совсем не комфортно, хотя место выглядело прилично. Артур остался ждать в коридоре, а Эва отправилась на прием. И теперь сидела напротив гинеколога нервно, комкая в руке платок. Строгая на вид врач с коротким корр заполнила карту Эвы, уточнив срок беременности и основные моменты. Смерила пациентку внимательным взглядом и попросила: "Опишите самочувствие". Тянущее чувство внизу живота, тихонько начала Эва. Потом резкая колющая боль, но это длилось всего несколько секунд. После ещё немножко потянуло живот, но к моменту, когда мы сюда приехали, уже всё прошло, сейчас не болит, врачки внула. "Хорошо, что не болит. Давайте я вас осмотрю". Эва кивнула, прошла за ширму, стала раздеваться. Один бок знает, как она не любила гинекологические кресла и осмотра. Прочем, это заняло всего несколько минут. И вот уже одетая Эва снова строилась на стуле у врача. Вы говорили, есть с собой какие-то анализы? Спросила врач. Все есть. Кивнула Эва и протянула свою многостродальную синюю папку. Врач некоторое время изучал распечатки анализов, уточнила у пациентки, что она принимает никаких отклонений я на данный момент не вижу. Причина дискомфорта легкий тонус. Виднева просто перенапряглись. Чем занимались, когда вам стало плохо? Ну, Эва покраснела от макушки до пят, не представляла, как сказать совершенно незнакомому врачу о том, что она вот-вот должна была заняться с Артуром сексом, когда всё случилось. Ну, врач снова впирил в неё строгий взгляд. Ну, мы с женихом собирались заняться физкультурой, и она замолчала, не решаясь продолжить. Физкультура это хорошо, кивнула врач. Но во время беременности нужно выбирать упражнения с осторожностью. Чем именно вы занимаетесь? Есть специальная йога для беременных, пилаты и многое другое. Ева замялась, селись, преодолели смущение, но все же ответила: "Я имею в виду физкультуру другого рода". При этом она красноречиво посмотрела на врача. Неожиданно та ей улыбнулась и при помощи одной этой улыбки вдруг превратилась из специалиста в обычную женщину, а добрыму спросила. Я так понимаю, речь идёт о сексе. Щеки Эвы превратились в два помидора, она молчике внула. Этого не стоит смущаться, заверила её врач. Во втором триместре сам Бог велел этим заниматься, тем более с будущим мужем. Но тут тоже важно не переусердствовать, как часто у вас это происходит? Слова врача немного успокоили Эву. М-м, ну, два-три раза, пожала она плечами. Редко чаще. Два-три раза в неделю это нормально, кивнула врач. А Эва вновь почувствовала себя дико неловко. Нет, это не в неделю, это в день. Нехотя призналась она. Что что? Левая бровь врача поползла вверх. Милочка, это перебор. Видно, ваш организм так отреагировал на избыток активности в интимном плане. Рекомендую хотя бы неделю воздержаться от секса. Побольше лежите, отдыхайте. Никаких физических нагрузок. Главное, не нервничайте. Её слова прозвучали для Эвы как гром среди ясного неба, или же приговор. Ага, Не панировничай ж тут. Ева поблагодарила врача и направилась к выходу. Там в коридоре ее ждал Артур. И как ему объявить, что секс теперь под запретом, особенно если учесть, что их отношения фактически на нем держатся.